Повернув к Джее, осунувшейся от лихорадки и потери крови лицо, Уламр сказал: "В пещере мы сможем дать отпор целой сотне людей тхолей". Тревожное восклицание Ушер прервало слова Уна. Рука её указывала на юг, вниз по течению большой реки. Обернувшись, все отчетливо увидели людей огня, двигавшихся по следу на расстоянии 7-8 тысяч шагов. Беглецы торопливо спустились с холма и продолжали путь настолько быстро, насколько это позволяли раны Уна и женщины-вождя. Надо было во что бы то ни стало добраться до базальтовой гряды раньше, чем враги настигнут их. Беглецам предстояло преодолеть расстояние примерно в 20 тысяч шагов. В середине дня половина пути была пройдена, но люди огня выиграли за это время около 4 тысяч шагов. Видно было, как они бегут по следу, словно стая шакалов. Тотка вот Холи опасались больше всех остальных, взятых вместе, совсем ослабела от ран. Вроде видели, как он плетётся, прихрамывая, позади маленького отряда и предвкушая лёгкую победу торжествующего Апили. На минуту беглецы остановились. Горящие лихорадочным огнём глаза Уна смотрели на сына земли с выражением мучительного беспокойства. Внезапно он схватил Зура за плечо, словно стремясь удержать его, пока не поздно от ракового шага, но сзади снова послышались крики врагов. Он взглянул в их сторону, опустил глаза на своё распухшее, кровоточащее бедро, снова посмотрел на врагов, определяя расстояние, отделявшее беглецов от людей огня, и с тяжёлым вздохом отпустил плечо друга. Заур кинулся в обход базальтовой гряды к логовищу пещерного льва, а Ун тем временем вел женщин и детей к пещере. Глава третья. Лев-великан. Когда Ун и его спутницы очутились наконец перед входом в пещеру, между ними и преследователями оставалось не более двух тысяч шагов. Он вместе с Ушр первыми забрались на площадку. За ними последовали остальные. Сначала подняли детей, матери вскарабкались следом. Последние три женщины были ещё на половине пути, когда люди огня, подбежав, стали кидать в них свои заострённые камни. Но камни, брошенные издали, отскакивали от скалы, не причиняя женщинам вреда. Он метнул в сторону врагов свой последний дротик ушир и другие женщины обрушили на головы нападающих град камней. Люди огня ещё слишком малочисленны, чтобы предпринять атаку, отступили. Когда же подоспел вражеский арьергард, было уже поздно. Все женщины благополучно достигли верхней площадки. Пещера была абсолютно неприступна. Только один человек, мужчина или женщина, мог забраться на узкий выступ скалы, а затем, став на плечи товарища, подтянуться на руках до площадки перед входом. Одного удара копьём было достаточно, чтобы пресечь подобную попытку и сбросить нападающего вниз. Люди огня сразу поняли это. Они бродили вдоль базальтовой гряды в надежде найти другой подход к пещере, но вокруг высились лишь гладкие, совершенно отвесные скалы. Впрочем, это мало огорчало их холи. Они знали, что достаточно подождать несколько дней, и голод, а главное жажда отдадут осуждённых им в руки. Там в ущелье беглецам удалось ускользнуть от преследователей и переправиться через реку. Здесь же день, когда они попытаются выйти из своего убежища, будет их последним днём. Что же могут сделать 11 женщин и двое мужчин против 20 воинов полных сил? Когда женщины и дети оказались в безопасности, он оставил на площадке двух дозорных, зажёг смолистый факел и, запритив всем остальным следовать за собой, стал спускаться по узкому проходу к нижней пещере. Сердце его сжималось от беспокойства за друга. А что, если пещерный лев не узнал Жура? Не пройдя и половины пути, Уламр услышал глухое рычание, заставившее его ускорить шаг. Щель, сквозь которую они с Зуром столько раз смотрели на царственного зверя, была на месте. Внезапно глубокий вздох облегчения вырвался из груди у Ламра. Он увидел Зура рядом с хищником, услышал прерывистое взволнованное дыхание огромного зверя,